Глава 21 Земная федерация. Система Ориона. Планета Рапсодия. Красная зона. она же Инферно. Неизвестная местность. Остальные изгои впечатлились меньше. То ли они все же оказались менее рассудительными, то ли их в принципе не интересовал мелкий обман лидера. А может, в их багаже просто не было психологической травмы, связанной с обманом. Как бы то ни было, то, что я на их глазах разрубил Ингвара на две части, произвело на изгоев гораздо большее впечатление. «Ингвар говорил верно», — проговорил один из бойцов. Невысокий мулат, вооруженный копьем и луком. «Чужак уже однажды злоупотребил нашим доверием. Где гарантия, что он не в сейчас?» «Злоупотребил нашим доверием. Ты гляди, как завернул». «Ты кем был-то до полигона, родной?» «Видео может быть фальшивым. А вот Ингвара он убил у нас на глазах. Он теперь что угодно соврет, лишь бы оправдаться». «А то, что ты вообще увидел эту запись, тебя не смущает, Альварес?» Скинула брови Скайлера. вих утверждал, что удалил нейропроцессоры. Они же остались на месте. Алтай только что это продемонстрировал. «И что?» Альварес хмыкнула «Вихо сделал главное». Скрыл нас от системы. Мы теперь сами по себе. Какая разница, как именно он это провернул? Вот скотина мутит, блин, воду. Какая разница? Хм, заткнуть бы его. Вот только если я ей этого зарублю сейчас. Это точно не прибавит мне очков доверия в глазах изгоев. Вот же. Ты же сам сказал. Обманувший однажды, обманет вновь. Проговорил я, глядя на альвароса Толкнуть бы его сейчас доминированием, но нельзя. Как и в случае со Скайлер, можно накосячить. Все изгои-мутанты в той или иной мере почувствуют воздействие и привет. Только хуже сделаю. А Виха обманул вас уже не один раз. То, что он на вас опыты ставит, для тебя тоже не имеет значения. А вот здесь я, кажется, в точку попал. Со стороны изгоев донес я недовольный шепоток. Какие еще опыты? Где доказательства, что Виха вообще говорил это? Альврес не унимался. Это все ложь! Погоди, Альврес. Еще один из изгоев, крепкий, невзрачный мужик за сорок, положил руку на плечо Мулату. «Не горячись. Ты прав, не стоит полностью доверять чужаку. Но и отбрасывать то, что он говорит, не стоит. Месяца не прошло, как я похоронил Виенну. И до последней диакции сделаны Виха. С ней было все в порядке». «А Борис?» — заговорил еще кто-то из изгоев. «Он же превратился в туманника. Нам с Ингваром лично пришлось его убить. Как человек может ни с того, ни с сего превратиться в туманника?» «Квиха есть вопросы», — выступила вперёд Скайлера. «И я хочу их задать». «Сначала надо вернуться», — послышался чей-то недовольный голос. «Чёрт, здесь что творится? твари как с ума посходили. Лагерь демонов уничтожен. С кем торговать теперь?» «Вы правда ничего не знаете?» Я резко повернулся к Скайлеру. «Серьёзно? О чём ты?» Девушка непонимающе нахмурила лоб. «Вторая фаза вторжения». Проговорил я, глядя в глаза. «Форты первого пояса оранжевой зоны практически полностью уничтожены. Элизиум в осаде. И, думаю, то же самое происходит по всей планете. Корпораты проморгали целую армию тварей. И сейчас они доедают зелёные зоны. Мой вам совет. Возвращайтесь в свой бункер. Заройтесь поглубже и не отсвечивайте. По моим расчётам, флот уже в пути. Ещё несколько дней, и на Рапсоде будет жарко. Очень жарко. Так жарко, как только может быть». «Что?» Скалер смотрела на меня непонимающим взглядом. «Я не понимаю. Откуда ты это знаешь? Откуда ты вообще взялся здесь, один, без брони, оружия, снаряжения? Что произошло?» Я лишь помотал головой. «Долгая история, слишком долго чтобы рассказывать её здесь и сейчас. Уходите, я не шучу. Запритесь в бункере и молитесь. Не уверен, что молитва может спасти от орбитальной бомбардировки, но мало ли». «Ты пойдёшь с нами!» Снова встрял Альварес. «Нет», — просто ответил я и отвернулся. «Так, нужно подобрать костюм, найти оружие. Благо его тут хватает, осталось только выбрать». «Ты пойдешь с нами!» — уже выкрикнул Мулат. Он подскочил ко мне, схватил за плечо и развернул к себе лицом. «Ты наговорил Авихо всякого и теперь должен ответить за свои слова. Если все это правда, у людей будет много вопросов к доку, а доказательства есть только у тебя. Если же ты наврал...» «Задолбал, сколько можно?» «Я не пойду с вами!» В последний момент я сдержался и снизил мощность ментального посыла. Не сделай я этого, Альварес превратился бы в слюнявого идиота. Соблазн, конечно, велик, но не для того же я спасал изгоев, чтобы потом их всех убить. А ведь пришлось бы, ибо им такое точно не понравится. Мулат отшатнулся, выронил оружие и, схватившись за голову, опустился на колени, тихо поскуливая. «А у меня другие дела», — уже спокойно проговорил я. «Алтай!» «Скайлер». «Ну да, девушки тоже подобное не по нраву». «Прости, Скай, но меня уже достал этот идиот». «Алтай», — продолжила между тем девушка, — «тебе действительно лучше пойти с нами. Один в инферно. Если все, что ты сказал про вторжение, правда, то в бункере тебе будет безопаснее Пойдем с нами. Со мной», — добавила уже тише девушка. Я почувствовал, как внутри что-то сжалось. «Не могу, Скайлер», — помотал я все же головой. «Действительно не могу. Мне нужно спешить». «Куда? Куда ты идешь, Алтай? Зачем?» И тут меня прорвало. Возможно, я поступил неправильно, но я слишком устал таскать все в себе. А уж после событий в Миддлтауне груз оказался совсем непомерным. Потянувшись к скалеру ментальном поле, я нащупал ее разума и... Я бы назвал это постучался. Я впервые общался с другим псиоником, не бил сминая сознание, не подчинял своей воле, ломая барьеры, а приглашал к контакту. И приняла приглашение. Ее сознание раскрылось и будто бы растворилось в моем. Мне вдруг стало тепло, уютно и безопасно. Девушка словно обняла меня, прижала к себе. А я в ответ изрыгнул в нее все то, что накопилось внутри за это время. Смерти Вики, трибунал, приговоры, блок смертников, полингона. Бегство скульптора, схватка с туристами, предательство Клауса, отрезанная голова Фрая, штурм базы скульптора, и хладнокровное убийство нескольких десятков человек. «Зелёная зона», «Слай», «Побег из иллюзиума», «Шантаж Сандерса», «Рейд», «Бои с «Смерти братьев», «Заброшенная шахта», «Эверест», «Мираж», «Собственная смерть». «Инферно» снова «Побег», на этот раз от «Рейзера» и его людей. «База изгоев», «Очередной удар удару спину», «Теперят Виху». «Побег», «Турнир», «Убийство», «Убийство», «Убийство». Рейзер — старый друг, старый враг. Его шепот я не убивал в веке, и оторванная голова в моих руках. Победа в турнире, бой с Рэдом, уход от Сандерса — невыполнимое задание, охота на механоидов и обман со стороны Стальных Сердец, горячее тело Марго в объятиях, штурм Аванпоста, победа, вторжение. Новое задание, новая надежда, бросок в инферно, монстр-псионик, принявший облик Скайлера. Бой на болоте, руины Миддлтауна. Новое предательство, самое шокирующее, самое неожиданное. Смерти Блайза, хладнокровная расправа над фениксами. Приказ о зачистке моего клана, отданный Слайм. Правда о смерти Вики и понимание, кто в ней виноват. Бой с Туманником, боль, отчаяние, злость, ненависть. Жажда мести и странный трепет при виде Скайлера. «Все, что я до этого держала в себе, била в скайлер пульсирующим потоком. Она сейчас переживала все, что я пережил за эти месяцы. Ощущала то, что ощущал я. Все мои эмоции. Я сливал их, будто в канализацию, подло использовал девушку, чтобы очиститься самому. И мне действительно становилось легче». Скайлер тряхнула головой, и ощущение контакта исчезло. вздрогнув я вернулся в реальность. «Кошмар!» — только и смогла прошептать девушка. какой кошмар Подняв голову, она посмотрела мне в глаза. «Я тебя понимаю. Ты должен идти». И всё. Отвернувшись, Каллера, видимо, оставшая после смерти Ингвара, старший среди изгоев, скомандовала. «Собираемся. Нужно добраться до бункера. Созвать собрание, задать Виху вопросы. И... и подготовиться к тому, о чём рассказал Алтай. А он...» — кто-то указал в мою сторону. «Он нам ничего не должен», — отрезала девушка. «У него свой путь». На этот раз спорить со Скайлером не стали, даже Альварес, успевший немного прийти в себя. А я, мне, чтобы прогнать непривычное чувство пустоты в душе, нужно было отвлечься, снаряжение, броня, оружие. Итак, что тут у нас? Тут у нас было с десяток трупов, неплохо одетых и экипированных, так что у меня даже выбор появился. Пошарившись среди мертвых тел, я сумел подобрать себе подходящий костюм. И моего класса, к сожалению... Мародёров среди бойцов не было, но скаутский тоже подойдёт. Будет возможность, поменяю. А пока выбирать не приходится. Принявшись раздевать облюбованного бойца, я вдруг замер. «Ух ты ж, блин! до слона-то я и не приметил!» Содрав с на рукаве шевурон, я несколько секунд тупо смотрел на него. «Надо же, как оно повернулось, а!» тени Клан наёмников Рейзера, взявший на меня заказ у Слая!» «Клан, чего лидера я убил на глазах у всей Федерации!» План того, кто когда-то был моим другом, и, как выяснилось, не был моим врагом. Рейзер был преступником, да. Он убил нескольких дипломатов ради наживы. Но сколько их с того момента убил я? Можно сколько угодно говорить, что я убивала чтобы выжить. Но что я сделал, например, сейчас? Я даже не стал вникать, что за конфликт возник у изгоев с неизвестными бойцами. Я просто перебил их всех. Защищая изгоеву, даже не будучи уверенным в том, что те позднее не захотят убить меня. Просто потому, что счел это правильным. Просто потому, что у них было то, что нужно мне. Просто потому, что меня уже несколько суток душила ярость, которую я не мог найти выхода. Так кто из нас больше преступник? Рейзер, убивший однажды? Или я, у которого убийство уже стало входить в привычку? Я так боялся измениться, имплантируя и улучшения» но, кажется, главные изменения произошли совсем не с телом, и навряд ли в этом виноват инопланетный паразит, засевший где-то в мою мозгу. Сжав зубы, я смял шеврон в кулаке и отбросил его в сторону. К черту рефлексию. Если я хочу достать Диса, а вместе с ним Слая и грёбаного корпората, таким и стоит остаться. Мягкотелые на полигоне не выживают. Как не выживают и добрые, доверчивые, и справедливые. Если хочешь здесь выжить, надо быть самым зубастым, и не бояться показать эти зубы, или впиться ими в плоть врага. Без лишних эмоций, размышлений и прочей гуманистической лабуды. А Рейзер. Перед Рейзером я отвечу, там, где рано или поздно мы с ним встретимся. А о том, что это произойдет, я практически не сомневался. Отбросив эмоции, я принялся облачаться. Боевой костюм, броня, разгрузка. Обнаружено новое устройство. Боевой костюм призрак. Класс Скаут. Класс брони. Четвертый. Синтетическая мускулатура начального уровня, стандартный силовой щит, продвинутые маскировочные свойства. Внешнее устройство, акустический модератор, система активной маскировки, голографическая проекция, тепловизионная система, система ночного видения силовой щит класса «Оберег». Установить сопряжение. Пойдет. Не стальная крыса, конечно, и уж тем более не страйкер, но лучше, чем ничего. Много-много лучше. Боевой костюм разведчика, самого близкого к мародеру класса. Акустический модератор снижает шум при движении. Активная маскировка позволяет слиться с местностью. В Вкупе с мимикрией я стану незаметен не только для ксеносов, но и для людей. Отлично. Сейчас, когда я один без команды, самое время сменить тактику. Не атаковать в лоб, а заходить из тени, скажем так. Возможно, это станет более выигрышной стратегией. Подтверждаем, в общем. Сопряжение с новым устройством. Успешно инициализация устройства настройка внешних модулей устройство и вней модули готовы к работе так теперь оружие уже знакомый пульсар улег в руки как родной популярное оружие на полигоне не дешевое но было бы странно если бы тени не могли себе позволить такую пушку так теперь бы стрелковки еще вот что-то знакомое спектра нет но похоже стоп мой взгляд упал на вооружение скаута с которого я снял костюмы Пара пистолетов-пулеметов с длинными, увеличенными магазинами. Легкие, поворотистые. Хм, а ведь для меня, учитывая мою возросшую скорость и подвижность, такое оружие будет, пожалуй, даже уместней. Оно не такое мощное, как стрелковые комплексы, не имеет подствольника или, например, интегрированного дробовика, зато намного легче и движение не так сковывает. Кроме того, два пистолета-пулемета позволяют вести огонь одновременно по двум целям, что при наличии распределения фокуса становится очень полезной фишкой. Хм, беру. Заменить, в случае чего всегда успею, а вот попробовать стоит. Обнаружено новое устройство. Пистолет-пулемет Prime. Обнаружил новый пользователь. Необходима привязка. Начать процедуру. Да. Привязка невозможна. Устройство в режиме индивидуального пользования. Отдав илис команду на взлом оружия, я занялся экипировкой. Пристегнув к разгрузке под сумки, принялся набивать их гранатами, патронами, и энергоячейками для пульсара. Закончив, огляделся и шагнул к телу погибшего изгоя, у которого позаимствовал меч. Нагнулся, осматривая хитрую сбрую, которую тот крепился на спину. Интересная система. Меч крепится рукоятью вниз. Если потянуть за рукоять, сбруя смещается по мере освобождения клинка из ножен и позволяет выхватить его из-за спины одной рукой. Интересно, как подружить ее с рюкзаком? Алтай. Я поднял голову. Рядом стояла скалер. Меч — это... «Пока побудет у меня», — спокойно проговорил я. «Интересная игрушка». Поняв, что мои слова могут быть восприняты неправильно, добавил. «Думаю, ваш товарищ не хотел бы, чтобы его оружие простаивало без дела. А я... я найду ему применение». Скайлер, помедлив, кивнула. Я приладил сбрую на спину. Проверил, как из выходит клинок. Убедился, что рюкзак ему при этом не мешает, и удовлетворенно кивнула. «Пойдет». На лицо вылезла неуместная ухмылка. Меч, надо же. Технофэнтези какое-то, мать его. Однако ковырялка полезная. Опять же помню о моей нынешней скорости передвижения, концентрации фокуса и динамической балансировки. Фехтовальщик из меня, конечно, аховый, но не думаю, что на Рапсодии так уж много продвинутых мечников В конце концов, Скайлеру я противостоял достаточно успешно, а она со своей штуковиной управляться умеет. Так что берем, пригодится. Еще несколько минут, и я закончила Костюм, разгрузка, два пистолета-пулемета на бедрах, на спине меч и рюкзак, набитый ништяками, в руках пульсар, на голове шлем. И пусть в общей сложности экипированная сейчас был не так богато, как еще совсем недавно, тем не менее по сравнению с грязным нижним комбинезоном и кистенем, сделанным из булыжника и обрезанной штанины, гигантский скачок вперед. Впервые за долгое время я почувствовал себя комфортно и безопасно. Насколько комфортно и безопасно можно было почувствовать себя в инферно? «Скай!» Я повернулся и замер. В ущелье было пусто. Изгои ушли. Бесшумно не прощаясь, не забыв прихватить тела своих павших собратьев. «Чёрт, вот так?» Даже не сказав ничего напоследок. Я поёжился. Почему-то сейчас мне стало особенно одиноко. «Ладно, к дьяволу!» Я ещё раз окинул взглядом ущелье, поправил рюкзак на спине, сверился с картой и двинулся в путь. Да, вон пост осталось не так уж и далеко. «Скай!»